Глава 46. -я. О том, как принимали донкихота и его оруженосца в герцогском замке. Пригласив в свой замок донкихота с его оруженосцем, герцог поскакал вперед, чтобы сделать нужное распоряжение для торжественного приема рыцаря. И вот, когда рыцарь вместе с герцогиней... Подъехал к воротам замка, навстречу ему вышли два лакея, или конюшие, одетые в парадные ливреи из тончайшего алого атласа. Они подхватили нашего рыцаря на руки, сняли с рассинанта и сказали — Соблаговолите, ваше высочество, помочь сеньоре герцогине сойти с лошади. Дон Кихот поспешил к герцогине. И тут между ними произошло длительное соревнование в учтивости. Герцогиня утверждала, что она недостойна принимать такие услуги от знаменитого рыцаря. Рыцарь, рассыпаясь в комплиментах, упорствовал в своем намерении. Герцог положил конец этой сцене, лично поддержав стремя герцогини. Затем все прошли на просторный внутренний двор. Здесь к ним приблизились две прекрасные девицы и набросили на плечи Дон Кихота широкий плащ из тончайшего красного сукна. В ту же минуту все галереи внутреннего двора наполнились слугами и служанками герцога, которые громко восклицали «Добро пожаловать, свет и краса странствующего рыцарства!» При этом они опрыскивали благовонной жидкостью и герцогскую чету и Дон Кихота. Немало удивленный таким торжественным приемом, наш рыцарь окончательно поверил, что он не какой-нибудь мнимый, а самый настоящий странствующий рыцарь, ибо видел, что все обращаются с ним совершенно так, как обращались, судя по романам, со странствующими рыцарями в минувшие века. А Санчо, восхищенный ласковым обхождением герцогини, ни за что не хотел расставаться с ней. Покинув Серого, он вслед за герцогской четой и Дон Кихотом прошел в замок. Однако мысль о том, что он покинул на произвол судьбы своего верного ослика, не давала ему покоя. Заметив среди встречавших герцога и герцогиню почтенную Дуэнью, он подошел к ней и шепотом сказал. сеньора Гонсалес, или как там зовут, вашу милость?» «Меня зовут Донья Родригес де Грихальба», — ответила Дуэнья. «Что вам угодно, братец?» На это санча ответил. «Мне бы хотелось, чтобы ваша милость...» оказала мне услугу. За воротами замка вы найдете моего серого ослика. Благоволите, ваша милость, приказать отвезти его в конюшню или отведите его сами. Он немножко пуглив, бедняжка, и ни за что на свете не согласится остаться в одиночестве. — Если твой господин так же умен, как и ты, — ответила дуренья, — то нечего сказать, — «Славных гостей мы приобрели!» «Проваливайте-ка, братец, на все четыре стороны вместе с тем, кто вас сюда привел. Ухаживайте сами за своим ослом и знайте, что дуэньи в этом дворце не приучены к подобной работе». «Как же так?» — ответил Санчо. «Мой господин, а он большой знаток рыцарских романов». Рассказывал мне о сеньоре Ланцелоте, из Британии прибывшем, и уверял меня, что служит фрейлины ему с кокуну его Дуэньи. — Ну, а моего осла я ставлю ничуть не ниже клячи сеньора Ланцелота. — Братец! — возразила Дуэнья. — Если вы шут, то приберегите ваши остроты для тех, кто вам за них платит а от меня вы получите только фигу. — Это неплохо, — ответил Санчо. — Фига, наверное, будет зрелая, ибо она, несомненно, ровесница вашей милости. — Ах ты невежа! Неотесанный болван! — вскричала, разозлившись, Дуэнья. — Какое тебе дело до того, старая или молода? В этом я дам отчет Господу Богу, а не тебе, провонявший чесноком проходимец!» Она крикнула это так громко, что герцогиня обернулась, и, увидев, что у Дуэньи от ярости глаза налились кровью, спросила ее, что случилось. «Да вот этот молодчик, — ответила Дуэнья, — настоятельнейший просил меня отвезти в конюшню осла» которого он оставил перед воротами замка. При этом он сослался, например, каких-то фрейлин, которые где-то служили какому-то лэнцелоту, в то время как дуэньи заботились о его скакуне. А в довершение всего он обозвал меня старухой. «Вот это последнее слово, — сказала герцогиня, — я и сама сочла бы тягчайшим оскорблением. И затем, обратившись к Санчо, она прибавила. — Запомните, друг Санчо, что Донни Родригес еще очень молода. Вас, вероятно, ввел в заблуждение ее головной убор, но знайте, что она его носит не из-за преклонного возраста, а потому что он подобает ее почтенному званию. — Да будь я проклят на всю жизнь! — воскликнул Санчо если я собирался ее обидеть. А сказал я это, потому что нежно люблю своего ослика, и мне хотелось поручить его самой мягкосердечной особи на свете, а сеньора Дони Родригес показалась мне именно такой. Дон Кихот, слышавший все это, сказал Санчо. — Санчо, место ли здесь для подобных разговоров? — Сеньор, — ответил Санчо. Где бы человек ни находился, он повсюду будет говорить о своей нужде. Я вспомнил об ослике и тут же заговорил о нем. Вспомни я о нем в конюшне, так и заговорил бы о нем не здесь, а там. На это герцог сказал. Санчо вполне прав. Его не в чем обвинять. Но не тревожься, Санчо. Ослику будет дано корма столько сколько он сам пожелает. За ним будут ухаживать, как за твоей собственной особой. Уладив это недоразумение, позабавившее всех, кроме Дон Кихота, хозяева с гостями поднялись по лестнице, а затем нашего рыцаря привели в залу, украшенную драгоценнейшей парчой и великолепными коврами. Здесь его ожидали шесть молодых служанок, которые получили от своих господ подробное наставление, как вести себя с новым гостем. Как только донкихот Кихот вошел, они сняли с него доспехи, и он остался в узких штанах и камзоле из верблюжьей шерсти, длинный, сухой и прямой, как палка, с такими впалыми щеками, что они словно целовали одна другую изнутри. Вид у него был до того уморительной что девушки едва не задохнулись, стараясь удержаться от смеха. Их господа строго-настрого запретили им смеяться. Затем Дон Кихот попросил прислать ему Санчо для окончания туалета и оставить их вдвоем. Он надел тончайшую чистую сорочку, приготовленную для него по приказанию герцога и сказал своему оруженосцу, «Скажи мне, новоиспеченный шут из старой простофиля, как то осмелился оскорбить столь почтенную и достойную уважение дуэнью? Неужели ты не мог найти более подходящего времени, чтобы вспомнить о своем сером? Или ты думал, что хозяева, принимающие нас так пышно, оставили бы на произвол судьбы наших животных. Заклинаю тебя именем Бога, Санчо, следи за собой повнимательнее и не показывай, из какого грубого материала ты сделал. Запомни, грешная душа, благовоспитанные и умные слуги делают честь своим господам. Одно из главных преимуществ вельмож в том и состоит, что они пользуются услугами таких же достойных людей, как и они сами. Неужели ты не понимаешь, простофиля, что если хозяева увидят, какой ты дерзкий и безмозглый шут, так ведь и меня несчастного они примут за подлого обманщика? Нет, нет, друг Санчо, беги, беги от этой опасности. Стоит тебе увлечься своей болтовнёй и скоморошества, и ты тотчас же споткнёшься и прослывёшь с жалким шутом. Обуздай свой язык, взвешивай и обдумывай каждое слово, прежде чем оно вылетит у тебя изо рта, и помни, что мы попали наконец в такое место, где с помощью Бога и моей могучей руки мы сможем увеличить нашу славу и богатство. Престыженный Санчо дал слово, что он скорее зашьет себе рот и откусит язык, нежели произнесет хоть одно необдуманное и неуместное слово. Он горячо уверял Дон Кихота, что исполнит его приказания и не подаст больше своему хозяину никаких поводов для беспокойства. Дон Кихот оделся, Перекинул через плечо перевязь с мечом, надел плащ из красного сукна, покрыл голову беретом из зеленого атласа, который вручили ему служанки, и в таком наряде вышел в большую залу, где его уже ожидали девушки, выстроившись в два ряда и держа сосуды для омовения рук. Весь этот обряд был совершен с бесчисленными церемониями. Затем появилось двенадцать пожей в сопровождении дворецкого, чтобы торжественно отвезти рыцаря в столовую, где его ожидали хозяева замка. Там красовался роскошно убранный стол, накрытый на четыре прибора. Герцог и герцогиня встретили нашего рыцаря у порога. Рядом с ними стоял их духовник они обменялись тысячами любезных приветствий и направились к столу герцог просил дон кихота занять почетное место тот отказывался герцог настаивал и наконец наш рыцарь согласился духовник сел напротив а герцог и герцогиня по правую и по левую руку дон кихота присутствовавший при этом санчо не мог прийти в себя от изумления, видя, что столь знатная господа оказывает такие почести его хозяину. Когда же он увидел, каких усилий стоило герцогу убедить Дон Кихота занять почетное место, он сказал. «Если ваши милости мне разрешат, я расскажу вам о том, чем кончился однажды у нас в деревне спор», из-за места за столом. Едва Санчо произнес эти слова, как Дон Кихот затрепетал, боясь, что Санчо скажет какую-нибудь глупость. Санчо взглянул на него, понял и сказал. «Не бойтесь, Ваша милость, что я уклонюсь в сторону или скажу что-нибудь ни к селу, ни к городу. Я не забыл недавних советов Вашей милости насчет того, как надо говорить». Много или мало, хорошо или худо. — Я ничего не помню, Санчо, — ответил донкихот Говори, что хочешь, но только покороче. — То, что я хочу вам сказать, — продолжал Санчо, — сущее правда. К тому же мой господин донкихот не позволит мне соврать. — По мне, Санчо, — ответил Дон Кихот, — болтай сколько угодно. Я не стану тебе мешать. Но только обдумай хорошенько, что ты собираешься рассказывать. Я и то думал, и передумал. Кто бьет в набат, сам в безопасности. Ну да сейчас вы увидите на деле. Я бы посоветовал вашим высочествам, — сказал Дон Кихот, — прогнать отсюда этого болвана. А не то он будет без устали молоть всякий вздор. «Нет, — Нет-нет, — возразила герцогиня, — я не отпущу Санчо ни на шаг от себя. Я его люблю и знаю, что он очень умен. Дай бог вашей светлости счастливо жить до самой смерти за доброе обо мне мнение, хоть я его и не заслуживаю, а рассказать я вам хочу вот что. Жил у нас в деревне один Идальго весьма богатый и знатный, ибо происходил он из рода Аламос, из Медины-дель-Кампу. Он был женат на Донье Минеке де Киньонос, а она была дочерью Дона Алонсо де Мариньора, рыцаря ордена Сантьяго, который утонул в Иррадуре, из-за которого много лет тому назад в нашей деревне была большая распря, в которой, как мне говорили, участвовал и господин мой Дон Кихот, и в который был ранен Шалопайто Масильо, сын кузнеца Бальбастро. «Ну что, сеньор мой и господин, скажите, разве это не правда? Заклинаю вас честью, подтвердите мои слова, чтобы эти знатные господа не подумали, будто я болтун и враль». «Ну, пока вы кажетесь мне просто болтуном», — А не лжецом, — заметил священник. — Посмотрим, что будет дальше. — Ты называешь Санчо стольких свидетелей, что, вероятно, говоришь правду, — ответил Дон Кихот. — Но продолжай свой рассказ, да сократи его, ибо, судя по началу, тебе не кончить его и в два дня. — Нет, пусть не сокращает, пусть рассказывает, как умеет. — возразила герцогиня. — Если он не кончит своего рассказа и в шесть дней, то эти шесть дней я буду считать самыми счастливыми в моей жизни. — Так вот, сеньоры, — начал снова Санчо, — этот идальго, которого я знаю как свои пять пальцев, ибо его дом отстоит от моего на какой-нибудь арбалетный выстрел, пригласил к себе в гости крестьянина, бедного, но честного малого. — Поскорее, братец, — перебил его священник, — ведь это вы и до второго пришествия не кончите. — На полдороге кончу, а то и раньше, если будет угодно Богу. Так вот, сеньоры, пришел наш крестьянин в дом к тому самому идальгу, который его пригласил. Упокой, Господи, его душу. Ведь он уже помер, да к тому же и умирал, как ангел, так, по крайней мере, мне говорили. А я сам при его кончине не был, так как в то время был на Синокосе в Темблеке. — Ради всего святого, сынок! — воскликнул священник. — Возвращайтесь-ка скорее из Темблеки и кончайте вашу историю без погребения и дальгу, а не то вы дождетесь и наших похорон. — Так вот, — продолжал Санчо, — когда они собирались сесть за стол, они у меня сейчас прямо перед глазами стоят, словно живые. Герцог и герцогиня от души забавлялись, видя, как раздражает священника бесчисленные отступления в рассказе Санчо, а Дон Кихот сгорал от гнева и бешенства. — Так вот, повторяю. — продолжал Санчо. — Они уже собирались сесть за стол, как я уже вам сказал, но крестьянин настаивал, чтобы почетное место занял Идальго, а Идальго настаивал, чтобы его занял крестьянин, говоря, что он хозяин в своем доме и волен приказывать. Однако крестьянин, считавший себя человеком вежливым и хорошо воспитанным, ни за что не соглашался занять почетное место. В конце концов, раздосадованный Идальго схватил его за плечи и посадил насильно со словами «Досадитесь же, тупая башка! Ведь где бы я ни сидел, мое место всюду будет почетным!» Вот и вся история. И мне, что она пришлась очень кстати. У Дон Кихота лицо покрылось красными пятнами. А хозяева подавили смех из опасения, как бы Дон Кихот не рассердился окончательно, отгадав лукавый намек Санчо. Желая переменить неприятный для Дон Кихота разговор, герцогиня спросила Дон Кихота, имеет ли он известие от сеньоры Дульсинеи, и много ли великанов и волшебников отослал он ей в подарок за последние дни, ибо, прибавила она, «Синьор-рыцарь, наверное, успел победить их множество?» На это Дон Кихот ответил. «Несчастья, мои сеньоры, имели начало, но, видно, никогда не будут иметь конца. Я побеждал великанов, я посылал к ней разбойников и лиходеев, но они не могли ее отыскать, ибо она очарована и превращена в безобразнейшую крестьянку. «Не знаю», — перебил его Санчо Панса, — «мне она показалась первой красавицей на свете. Во всяком случае, она так легка, что в прыжках не уступит и канатному плесуну. Честное слово, синьора герцогиня. Я видел, как она, словно кошка, прямо с земли вскочила на спину ослицы» разве вы видели ее после превращения санчо спросил герцог еще бы не видел ответил санчо ведь я же первый и открыл эту штуку с колдовством она также околдована как мой покойный батюшка священник слыша разговоры о великанах разбойниках и волшебстве догадался наконец что перед ним сидит донкихот ломанческий Герцог так восхищался недавно вышедшей книгой о великих подвигах безумного Идальгу, что просто надоел священнику своими рассказами об этом славном, странствующем рыцаре. Убедившись, что догадка его справедлива, он возмущенно сказал хозяину замка. «Ваша светлость, мой сеньор, вам придется дать отчет Господу Богу, за ваше отношение к этому доброму человеку. Напрасно вы поощряете безумие Дон Кихота, или, как его справедливо было бы назвать, Дона Олуха. Вы даете ему в руки все средства для того, чтобы он мог упорствовать в своих чудачествах». И, обратившись к Дон Кихоту, священник продолжал. «Скажите же, безмозглый человек». Кто это вбил вам в голову, что вы странствующий рыцарь, и что вы побеждаете великанов и берете в плен злодеев? Вернитесь-ка лучше домой, да возьмитесь как следует за хозяйство, которое у вас, наверное, пришло в упадок. Перестаньте носиться по свету и служить посмешищем для всех, кому приходится встречаться с вами. Откуда вы взяли? что на свете существуют странствующие рыцари где же это в испании водятся великаны или в ламанчи волшебники где это очарованная дульсинея и все те небылицы о которых вы рассказываете с таким воодушевлением дон кихот внимательно выслушал слова почтенного мужа но когда тот замолк Он, невзирая на свое уважение к герцогу и герцогине, вскочил на ноги и, весь дрожа от гнева, сказал, «Глубокое уважение к хозяевам этого дома, а также и почтение к священному сану вашей милости, заставляют меня сдержать свой справедливый гнев. К тому же всем известно, что люди духовного звания не владеют иным оружием, кроме острова язычка, зато этим оружием они владеют так же ловко, как женщины. Поэтому и я не применю иного оружия и вступлю в равный бой с вашей милостью. Замечу прежде всего, что от духовной особы следовало бы ожидать хороших советов, а не незаслуженных оскорблений. Благочестивые и доброжелательные увещания должны высказываться мягко и учтиво. Вы же приступили все границы разумного назидания, во всеуслышание порицая меня так сурово. Разве подобает священнику, обличая грехи, которых он еще не знает, называть грешника олухом и безумцем? Потрудитесь же, Ваша милость, объяснить мне, что именно во мне, в моих поступках, дает Вам право называть меня сумасшедшим и советовать мне отправиться во свояси для наблюдения за хозяйством. Неужели же довольно получить воспитание в каком-нибудь нищенском колледже, да всякими правдами и неправдами, втереться в чужую семью в качестве духовника? Неужели же этого довольно, чтобы осмелиться так самоуверенно судить о странствующем рыцарстве и его обычаях? Неужели вы решитесь сказать, что это пустое и праздное занятие — странствовать по свету, убегая от мирских утех и стремясь сквозь тысячи тяжких испытаний, достичь бессмертия. Если бы меня назвал Олухом благородный рыцарь или уважаемый вельможа, я бы почел это за несмываемое оскорбление. Но если меня называет безумцем книжник, никогда не ходивший по стезям рыцарства, я гроша не дам за его болтовню. Я рыцарь и, если на то будет милость Всевышнего, умру рыцарем. Одни люди идут по пути надменного честолюбия, другие — по путям низкого и рабского ласкательства, третьи — по дороге обмана и лицемерия, четвертые — по стезе истинной веры. Я же, руководимый своей звездой, иду по узкой тропе странствующего рыцарства, ради которого я презрел мирские блага, но не презрел чести. Я мстил за обиды, восстанавливал справедливость, карал дерзость, побеждал великанов, попирал чудовищ. Я влюблен, но только потому, что этого требуют законы странствующего рыцарства, и моя влюбленность не знает порока ибо она чиста и целомудренна. Все мои стремления всегда были направлены к благородной цели, к тому, чтобы всем делать добро и никому не делать зла. Судите же теперь, ваше высочество, превосходные сеньоры, герцог и герцогиня, заслуживает ли клички глупца тот, кто так думает, так поступает, И так говорит. «Ей-богу, хорошо сказано!» — воскликнул Санчо. «Ничего больше не говорите в свое оправдание, сеньор мой! Все равно ничего лучше нельзя ни сказать, ни придумать! Уж одно то, что этот сеньор утверждает, будто на свете не было и нет странствующих рыцарей, доказывает, что он ничего не смыслит в том, о чем говорит». — А вы, братец? — спросил священник. — Не тот ли самый Санчо Панса, о котором рассказывают, что Дон Кихот обещал ему подарить остров? — Тот самый, — ответил Санчо. — И остров я заслужил не меньше всякого другого. Я из тех, о ком сказано. Следуй за добрыми людьми, и сам станешь добрым. Или... Не с тем, с кем родился, а с тем, с кем кормился. Или еще? Кто под добрым станет древом, доброй осенится тенью? Я пристал к хорошему хозяину, и вот уже много месяцев состою при нем. И да пошлет Господь долгие годы ему и мне. Уж, наверное, он сделается императором в каком-нибудь государстве, а я — правителем какого-нибудь острова. «Совершенно верно, друг мой Санчо!» — перебил его герцог. «Из уважения к сеньору Дон Кихоту я передам вам в управление довольно большой остров, для которого я до сих пор не подобрал губернатора». «Преклони колени Санчо перед его светлостью», — сказал Дон Кихот, «и целуй руки за оказанную тебе милость». Санчо повиновался, а священник, увидев это, в негодовании встал из-за стола и сказал, «Клянусь моей сутаной! Сдается мне, что ваше высочество — такой же безумец, как и эти два несчастных грешника! Как же им не потерять головы, если люди в здравом рассудке поддерживают их сумасбродство?» Оставайтесь с ними, ваше высочество, а я и на порог к вам не ступлю, пока они будут пребывать в замке. Я не могу быть свидетелем того, что должен порицать, но не в силах изменить. С этими словами священник покинул зал, не кончив обеда. Герцог просил его остаться, однако не очень настойчиво. В душе он был очень доволен его уходом. «Ваша милость, сеньор рыцарь Львов», — сказал герцог, обращаясь к Дон Кихоту. «Вы так блистательно ответили его преподобию, что было бы излишним требовать еще какого-нибудь удовлетворения за оскорбительные на первый взгляд слова. Ведь вам известно, что не духовные особы, ни женщины — не могут нас оскорбить. «Вы правы», — ответил Дон Кихот. «Они могут нас обидеть, но не оскорбить. А между обидой и оскорблением, как известно, Ваши милости, большая разница. Оскорбить может только тот, кто может подкрепить силой нанесенные оскорбление А обида может исходить от кого угодно не заключая в себе оскорбление Вот вам пример. Идет человек по улице. Внезапно к нему подскакивает другой. Бьет его палкой, а затем пускается бежать. Избитый гонится за ним, но не может догнать. Про него можно сказать, что ему нанесли обиду, но не оскорбление, ибо оскорбивший должен силой поддержать свое оскорбление. Итак я могу считать себя только обиженным, так как почтенный пастырь не в силах поддержать свои оскорбительные слова. Поэтому я не должен усматривать в них ничего позорящего мою честь. Мне жаль только, что он не остался с нами. Тогда бы он, конечно, убедился, как глубоко он заблуждается, думая и утверждая, что на свете не было странствующих рыцарей. Если бы эти слова услышал Амадис или кто-нибудь другой из бесчисленных представителей странствующего рыцарства, его преподобию пришлось бы очень плохо. «Клянусь, что это так», — сказал Санчо, «он бы так хватил его своим мечом, что разрубил бы пополам словно гранат или переспелую дыню. Не такие это были люди, чтобы спокойно выносить щекотку. Я готов побожиться, что если бы Рейнальдо Монтальбанский услышал разглагольствование этого господина, он дал бы ему такую зуботычину, что тот три года рта бы не раскрывал. Слушая рассуждения Санчо, Герцогиня умирала со смеху Ей казалось, что оруженосец еще безумнее и забавнее, чем его господин. Впрочем, это мнение разделяли и многие из тех, кому случалось встречаться с нашими друзьями. Итак, Дон Кихот успокоился, обед кончился, со стола убрали. Тут появились четыре девушки — Первая несла серебряный таз, вторая — кувшин, тоже серебряный. У третьей через плечо было перекинуто два белоснежных полотенца, а у четвертой рукава были засучены по локоть, и в руках она держала круглый кусок неаполитанского мыла. Первая девушка ловко и непринужденно подставила таз под бороду Дон Кихота. Наш рыцарь Был крайне изумлен такой церемонией. Однако он подумал, что, вероятно, в этой стране существует обычай мыть бороду, а не руки. Поэтому он не вымолвил ни слова, а покорно вытянул вперед шею. В ту же минуту из кувшина полилась вода, а девушка, державшая в руках мыло, принялась быстро намыливать ему не только подбородок, но и глаза, и все лицо. Она проделывала это с таким усердием, что белая пена, словно снежные хлопья, летела во все стороны. Дон Кихоту волей-неволей пришлось зажмурить глаза. Герцог и герцогиня с любопытством и удивлением смотрели на это неожиданное мытье, так как его устроили сами девушки без приказания хозяев. Между тем, все лицо Дон Кихота покрылось мыльной пеной. Тогда девушка сделала вид, что у нее кончилась вода, и послала свою подругу принести новый кувшин, попросив рыцаря немного подождать. Та повиновалась, а Дон Кихот терпеливо сидел весь в мыле. Невозможно было себе представить более странную и смешную физиономию. Все присутствующие молча смотрели, как он сидел, покрытый белой пеной, вытянув длинную смуглую шею и закрыв глаза. Удивительно было, как никто не рассмеялся. Девушки, придумавшие эту шутку, стояли опустив глаза. Они боялись взглянуть на своих господ, а те не знали, как поступить. Наказатели их за самовольную шалость или наградить за веселое и забавное зрелище. Наконец девушка с водой вернулась, и омовение Дон Кихота было закончено. Служанка, державшая в руках полотенце, вытерла ему лицо. Затем все четверо отвесили глубокий поклон и собрались уходить. Однако герцог... Опасаясь, как бы донкихот не разгадал, что это омовение подстроено нарочно, подозвал к себе девушку, державшую таз, и сказал ей. — Ну а теперь вымойте меня, но только смотрите, чтоб воды у вас хватило. Хитрая и сообразительная девушка подошла и поставила герцогу таз точно так же, как это было сделано с донкихотом. Служанки старательно вымыли ему лицо, потом вытерли и удалились. Позднее герцог говорил, что поклялся наказать девушек за дерзость, если бы они не вымыли его точно так же, как Дон Кихота. Но те догадались, что нужно делать, и исправно намылили ему щеки. Санчо... Внимательно смотрел на церемонию омовения и говорил про себя. — Черт побери! Быть может, в этой стране существует обычай мыть бороды не только рыцарем, но и оруженосцем? Клянусь Богом, это было бы очень кстати. А если бы при этом мне поскребли щеки бритвой, то это было бы сущим благодеянием. — Что вы бормочете, Санчо? — спросила герцогиня. — Дело в том, сеньора, — ответил он, — что, насколько мне известно, при дворах вельмож после обеда гостям дают воду для рук, но я не слышал, чтобы им мыли бороды. Однако я нахожу, что это очень хороший обычай, особенно если он распространяется и на оруженосцев. — Не огорчайтесь, друг Санчо, — ответила герцогиня. — Я прикажу, чтобы мои девушки не только вас вымыли, но даже, если понадобится, и выстирали. — Я буду премного доволен, если они вымоют мне бороду, — сказал Санчо. — Ну а что будет дальше, Господь Бог укажет. — Дворецкий, — сказала герцогиня. — Запомните, о чем просит добрый Санчо, и исполните его желание в точности. Дворецкий ответил, что во всем готов услужить сеньору Санчо. Сказав это, он отправился обедать и увел с собою Санчо, а герцог, герцогиня и Дон Кихот остались сидеть за столом, беседуя о различных вещах, относившихся к к военному делу и странствующему рыцарству. Герцогиня попросила Дон Кихота описать ей внешность сеньоры Дульсинеи Табосской, ибо если верить молве то подобной красавицы еще не бывало на свете. Выслушав просьбу герцогини, Дон Кихот вздохнул и сказал, «Я бы, конечно, это сделал, если бы образ ее не был искажен в моей памяти недавно случившемся с ней превращением. Несчастье это столь велико, что мне следует скорее оплакивать мою даму, чем ее описывать. Да будет известно вашему высочеству, что несколько дней тому назад я отправился к ней, чтобы поцеловать ей руку и попросить ее напутствие на третий выезд» но нашел я совсем не то, чего искал. Она была околдована, из принцессы превращена в крестьянку, из красавицы в дурнушку, из ангела в дьявола, из сладкоречивой в грубиянку, из величавой дамы в какую-то попрыгунью, из света в мрак. Одним словом, из Дульсинеи табуской в простую поселянку. «Господи помилуй!» громко воскликнул герцог. «Да кто же совершил такое неслыханное злодеяние? Кто лишил мир красоты, которая его радовала, веселья, которое его тешило и добродетели, которая доставляла ему такую честь?» «Кто?» ответил Дон Кихот. «Да кто же другой?» как коварный волшебник, один из бесчисленных моих завистников и гонителей, это проклятое племя развелось на свете, чтобы чернить подвиги великих праведных и превозносить дела нечестивых. Волшебники меня преследовали, волшебники меня преследуют, волшебники будут меня преследовать, пока не сбросят и меня, и мои высокие рыцарские деяния в глубокую пропасть забвения. Они знают мое самое чувствительное место, и туда-то и направляют свои удары. Ибо похитить даму у странствующего рыцаря — то же самое, что похитить у него глаза, которыми он смотрит, солнце, которое ему светит, и пищу которая его питает. Я уже много раз говорил и сейчас снова повторяю, что странствующий рыцарь без дамы подобен дереву без листьев, зданию без фундамента и тени без того тела, которое ее отбрасывает. «Против всего этого возражать не приходится», — сказала герцогиня. «Однако, Если верить всему, что рассказывают о сеньоре Дон Кихоте, то, Ваша милость, никогда и не видала сеньоры Дульсиней. Говорят, что ее и вовсе нет на свете, что она — существо воображаемое, придуманное и порожденное фантазией Вашей милости. Многое можно было бы сказать по этому поводу, — ответил Дон Кихот. Одному Богу известно. Существует ли дульсиней на свете или нет? Воображаемое ли она существо или невоображаемое? В конце концов, это и не так важно. Во всяком случае, я представляю себе свою даму женщиной, украшенной всеми добродетелями, прекраснейшей из прекрасных, серьезной без надменности, приветливой благодаря ее вежливости вежливый и благовоспитанной, и, наконец, высокой по происхождению? — Вы правы, — ответил герцог, — но да разрешит мне сеньор Дон Кихот высказать свое мнение. Конечно, Дульсинея существует на самом деле и прекрасна, как ни одна женщина в мире. Но все же по своей знатности... Она не может сравниться с другими прославленными дамами, например, Арианой, Аластрахарей или Медасимой, о которых так много говорится в рыцарских романах. На это я могу возразить, ответил Дон Кихот. Что дульсинея дочь своих дел. Только добродетель приносит благородство, и человек скромного происхождения, но добродетельный заслуживает большего уважения, чем знатный и порочный. — Сеньор Дон Кихот, — сказала герцогиня, — ваши слова доказывают, что вы мудры, как змей. Вы меня убедили. Отныне я и сама буду верить и заставлю поверить всех окружающих, что Дульсинея Табосская существует и что она прекрасна и знатна и достойна того, чтобы ей служил такой знаменитый рыцарь, как сеньор Дон Кихот. Я не могу придумать для нее большей похвалы. Однако я не в силах преодолеть одного сомнения. Санчо Панса утверждает, что, явившись к сеньоре Дульсинея с письмом от вашей милости, застал ее за просеиванием зерна. Вот что заставляет меня усомниться — в знатности ее происхождения. Дон Кихот невозмутимо ответил. «Моя сеньора, да будет известно вашему высочеству, что мои враги-волшебники обрушили свою месть на то существо, которое мне дороже всего на свете. Преследуя Дульсинею, ради которой я живу, Они пытаются лишить меня жизни, и стоило моему оруженосцу явиться к ней с моим посланием, как они тотчас превратили ее в грубую крестьянку, занятую просеиванием зерна. Впрочем, я убежден, что зерно это было восточным жемчугом. Вы сами, Ваше Высочество, можете судить, прав ли я, утверждая это. Немного времени тому назад я был в Тобосса, но никак не мог разыскать дворца Дульсиней. Между тем, на следующий же день мой оруженосец Санчо видел ее в настоящем образе, то есть первой красавицей на свете. Мне же она представилась неотесанной и безобразной крестьянкой, да еще и глуповатой, хотя на самом деле... В ней заключена вся мудрость мира. Но раз я сам не околдован, То, значит, околдована, обижена, превращена она. Значит, месть моих врагов обратилась на неё И мне суждено жить в вечных слезах до тех пор, Пока она не предстанет предо мною в своем прежнем виде. Поэтому слова Санчо насчет рассеивания зерна не должны никого смущать. Ведь если мне подменили мою Дульсинею, то неудивительно, что и ему показали ее превращенной. Дульсинея знатного и благородного происхождения, и нет на свете доли, завиднее доли моей сеньоры, ибо имя ее прославит и возвеличит в грядущих веках Ее родной город, подобно тому, как Троя, прославилась Еленой, а Испания — кавой. Кроме того, светлейшая сеньора, мне хочется сказать вам, что Санчо Панса — самый потешный из всех оруженосцев, когда-либо служивших странствующим рыцарем. Его наивные выходки бывают необычайно остроумны. Иногда он так лукав, что его можно счесть плутом, Иногда так бестолков, что выглядит тупицей. Он во всем сомневается и всему верит. Когда мне кажется, что он свалился на самое дно глупости, Он вдруг взлетает под облака. Одним словом, я его не променяю ни на какого другого оруженосца, Хотя бы в придачу мне дали целый город. Но все-таки я не знаю, следует ли его посылать управлять островом, который ваше высочество соблаговолили ему пожаловать. На этом месте беседа между герцогом, герцогиней и Дон Кихотом была внезапно прервана какой-то суматохой и громкими криками. В залу влетел запыхавшийся и перепуганный Санчо, обвязанной грязной тряпкой вместо салфетки, а за ним вбежало несколько кухонных мальчиков. Один из них тащил грязную лохань с помоями и тщетно старался подставить ее под подбородок Санчо. — Что это значит, друзья мои? — спросила герцогиня. — Что это значит? Что вам нужно от этого доброго человека? — Как? «Неужели вы забыли, что он назначен губернатором?» На это поваренок Бродобрей ответил. «Этот сеньор не хочет вымыть бороду, как это у нас принято. Он не желает последовать примеру господина герцога и его собственного хозяина». «Не лги, очень хочу», — гневно возразил Санчо. «Но мне хотелось бы» чтобы полотенце было побелее, вода посветлее, да и руки у тебя почище. Не так уже велика разница между мной и моим господином, чтобы его мыть ангельской водой, а меня этими дьявольскими помоями. Обытии разных стран и княжеских дворцов только тогда хороши, когда они никому не причиняют неприятности» а этот обряд омовения хуже всякого самобичевания. Борода у меня чистая и не нуждается в подобном освежении, а если кто-нибудь посмеет коснуться меня, я его так угощу кулаком по темени, что у него череп треснет. Все эти церемонии с намыливанием щек смахивает на дерзкое издевательство. Дон Кихоту не очень понравились наглые шутки кухонной челяди над его оруженосцем. Поэтому, отвесив глубокий поклон герцогу и герцогине, словно прося у них позволения вмешаться, он строго сказал лакейскому сброду. — Эй вы, сеньоры-кавалеры, оставьте-ка этого парня в покое и ступайте, откуда пришли, или, вернее, на все четыре стороны. Мой оруженосец не грязнее всякого другого, и для него эта лоханка — неподходящая посудина. Послушайтесь моего совета и не трогайте его, ибо ни он, ни я не любим таких шуток. А Санчо подхватил его слова и продолжал. — Такие шутки шутят! Только с бездобными бродягами, и если я стерплю их, значит, сейчас у нас не день, а ночь. Пусть принесут сюда гребенку и поскребут мне бороду. Если в ней найдется грязь, тогда я соглашусь, чтобы мне всю голову обстригли, словно барану. Тут в разговор вмешалась герцогиня, все еще продолжавшая смеяться. Санчо Панца вполне прав. Да и вообще, что бы он ни сказал, он всегда будет прав. Он говорит, что не нуждается в мытье. Ну что же, если наше обычай ему не нравится, то это его дело. А вы, служители чистоты, поступили слишком опрометчиво, чтобы не сказать дерзко, предложив такому сеньору и такой бороде вместо таза и кувшина из чистого золота До немецких утиральников какую-то лоханку и кухонные полотенца. Какие же вы дрянные и низкие люди, если не можете скрыть своей зависти к корженосцу странствующего рыцаря. Не только кухонные Пикаро, но и сам Дворецкий поверили, что герцогиня говорит серьезно. Они тотчас сняли с Санчо грязную тряпку и удалились в смущении а Санчо, увидев, что опасность миновала, опустился на колени перед герцогиней и сказал, «От великой сеньоры всегда можно ожидать великих милостей. Но чтобы отблагодарить за заступничество, оказанное мне вашим высочеством, мне остается только пожелать, чтобы меня скорее посвятили в странствующие рыцари. Тогда я смогу все дни моей жизни отдать на служение вам, великая сеньора. Я простой крестьянин, зовут меня Санчо Панса, я женат, у меня есть дети, я состою оруженосцем. Но если я могу быть чем-нибудь полезен вашему высочеству, скажите только слово, я готов повиноваться». «Сразу видно, Санчо», — ответила герцогиня что вы учились учтивости в самой лучшей школе. Всякий признает в вас верного ученика господина вашего, Дон Кихота. Честь и слава такому господину и такому слуге. Встаньте, Санчо. За вашу учтивость я попрошу моего повелителя-герцога как можно скорее наградить вас губернаторством. На этом беседа кончилась. Дон Кихот отправился отдохнуть после обеда, а герцогиня попросила Санчо провести послеобеденное время с ней и ее девушками, если только ему не очень хочется спать. Санчо ответил, что, по правде говоря, он привык летом поспать после обеда часика четыре. Однако он так благодарен герцогине за все ее милости, что готов и вовсе не ложиться. С этими словами он ушел кончать свой обед. Тотчас после обеда Санчо, верный своему слову, явился к герцогине. Она предложила ему присесть около нее на низеньком табурете, но Санчо, как настоящий благовоспитанный человек, от этого отказался. Тогда герцогиня заявила, что ему разрешается сидеть как будущему губернатору, а говорить как оруженосцу, и что оба эти звания дают ему право на кресло самого Сида. Санчо пожал плечами, повиновался и сел. А все дуэни и девушки герцогини окружили его и в глубоком молчании ждали, что он скажет. Герцогиня первая начала разговор. «Теперь, когда мы одни, и никто нас не слышит, мне бы хотелось, чтобы сеньор-губернатор разрешил кое-какие сомнения относительно Дульсинеи Тобосской. Прежде всего скажите нам, добрый Санчо, как вы осмелились сочинить ответ сеньоры Дульсинеи и выдумать, будто она просеивала зерно, если вы ее не видали и не передавали ей никакого письма Дон Кихота. Ведь все это наглый обман, наносящий урон доброй славе несравненной дульсинеи и противоречащий достоинству и верности доброго оруженосца. Выслушав это, Санчо молча встал с табурета, приложил палец к губам, и медленным шагом обошел залу, заглядывая за все занавески. Проделав это, он снова сел и сказал. «Теперь, когда я убедился, моя сеньора, что никто нас не подслушивает, я без всякого страха отвечу вам на ваш вопрос и скажу откровенно, что считаю господина моего Дон Кихота рехнувшимся человеком. Правда, подчас он ведет такие разумные речи, что и сам сатана не мог бы говорить умнее. А все-таки сказать по совести, я уверен, что он сумасшедший. А раз эта мысль засела мне в башку, так я и не стесняюсь болтать ему всякий вздор, вроде ответа Дульсинеи или ее чудесного превращения». Еще совсем недавно я уверил моего господина, что она околдована. Но это такая же правда, как то, что на груше растут сливы. Герцогиня попросила Санчо рассказать об этой проделке с превращением дульсиней. И тот поведал ей все, как было на самом деле, доставив своим слушательницам немалое удовольствие однако герцогиня, вдоволь насмеявшись, заметила. Рассказ доброго Санчо пробудил во мне сомнение. Допустим, что Дон Кихот Ламанческий — сумасброд и безумец. Но как же Санчо Панса, зная это, продолжает служить ему, доверяя его вздорным обещаниям? Выходит, что он еще безумнее, чем его господин. И я спрашиваю себя, можно ли доверить такому человеку управление островом? Ибо как будет управлять другими тот, кто не умеет управлять самим собою? — Ей-богу, сеньора, — ответил Санчо, — сомнения вашей милости вполне правильны. Если бы я был человеком благоразумным, я бы уж давным-давно бросил своего господина. Но такова уж моя горькая доля. Ничего не могу с собой поделать. Никак не могу его покинуть. Мы с ним из одной деревни. Я ел его хлеб. Я его люблю. Он это чувствует и подарил мне своих ослят. А самое главное, я человек верный. И потому ничто не может нас разлучить, кроме могильного заступа и лопаты». А ежели ваше соколиное величество не соболговолит пожаловать мне остров, ну что ж, Господь создал меня убогим, таким я и останусь. Пылевых пташек сам Господь кормит и холит, а четыре аршина толстого и грубого сукна лучше греют, чем четыре аршина самого тонкого. Быть может, то, что мне не дадут острова, пойдет моей совести на пользу? Ибо хоть я и дурак, а все-таки понимаю пословицу. На горе у муравья вырастают крылья. Возможно, что Санчо-оруженосец скорее попадет на небо, чем Санчо-губернатор. Когда мы покидаем этот мир, нас закапывают в землю, то и принц и батрак бредут одной и той же узкой тропой. Для тела папы нужно столько же пядей земли, сколько для Пономаря, хотя первый куда важнее второго. Поэтому повторяю, что если ваше высочество не пожелает даровать мне остров, потому что я глуп, я ни капельки не огорчусь и тем докажу, что я умен. Ведь я знаю пословицы. За крестом-то чертяки водятся, а не все то золото, что блестит. Крестьянина Вамбу взяли отцахи и посадили в испанские короли, а у Родриго отобрали все богатства и бросили его на съедение змеем, если только старые стишки говорят правду. Герцогиня не могла не подивиться рассуждением и поговоркам Санчо. — Доброму Санчо, наверное, известно, — сказала она, — что если рыцарь что-либо пообещал кто постарается это исполнить, хотя бы это стоило ему жизни. Герцог, мой супруг и властелин, настоящий рыцарь, и поэтому он исполнит свое обещание. Хотя бы против него восстали вся зависть и злоба мира. Итак, Санчо, воспряньте духом. В ту минуту, когда вы менее всего будете ожидать, Вас возведут на престол вашего острова и государства. Прошу вас только об одном. Правьте справедливо вашими вассалами, ибо, предупреждаю вас, все они честные и благородные люди. Насчет того, чтобы править справедливо, — отвечал Санчо, — меня и просить незачем. Я от природы человек сострадательный и жалею бедняков. Кто сам месит тесто и сам выпекает, у того я каравая красть не стану. Я старый пёс, и все посвисты знаю. Я сумею протереть глаза, когда следует, и не потерплю, чтобы у меня перед глазами мыши бегали, ибо я знаю, какой башмак натирает мне ногу. Говорю я это к тому, что для добрых людей найдётся у меня и рука, и помощь, а для злых ворота на запор из порога прочь. Думаю я, что в деле управления самое главное — начало. Так может, статься, пробыв недельки две на губернаторском посту, я сделаюсь лучшим губернатором, чем был землепашцем. Даром, что вырос засохой. — Вы правы, Санчо, — ответила герцогиня. Ученым никто не рождается, даже епископы сделаны из того же теста, что и простые люди. Однако вернемся к Дульсинею. Мне все же думается, что Санчо сам попался на удочку. Он вздумал подшутить над своим господином и уверил его, что Дульсинею нельзя узнать только потому, что она очарована. Но эта хитрость, конечно... Была внушена ему волшебником, преследующим Дон Кихота. Я, наверное, знаю, что крестьянка, вскочившая на ослицу, была дульсинея табоская. Добрый Санчо, думая обмануть своего господина, сам был обманут. Никогда не следует сомневаться в том, чего мы не видели. Знаете, сеньор Санчо Панса, что и у нас здесь есть волшебники, которые рассказывают нам обо всем, что творится на свете. Подождите, мы еще увидим Дульсинею во всей ее красоте и величии в ту минуту, когда менее всего будем этого ожидать. Тогда вы поймете, в каком заблуждении вы пребывали. «Все это вполне возможно». — ответил Санчо Панса. — Теперь я готов поверить даже тому, что мой господин рассказывал о пещере Монтесинос, где, по его словам, он встретил синьору Дульсинею Табоскую в том самом платье, в каком она была, когда мне вздумалось ее заколдовать. А ведь и в самом деле. Разве можно допустить, будто я с моим жалким умишком был способен на такой хитрый обман? Да и господин мой не настолько уж безумен, чтобы мои неловкие рассуждения заставили его поверить такой неправдоподобной выдумке. Я не хочу, однако, ваша светлость, чтобы вы считали меня коварным человеком. На этот обман я пошел лишь потому, что боялся, как бы мой господин не поколотил меня. Но у меня и намерения не было накликать на него беду. Значит, все сделалось так, как это нужно было злым волшебникам. Без объяснений вашей милости я никогда бы не додумался до этого. А теперь скажите мне, Санчо, что такое произошло в пещере монтесинос о которой вы упоминали? Мне было бы очень интересно об этом узнать. Тут Санчо со всеми подробностями рассказал ей об этом приключении. Выслушав его, герцогиня сказала, — Ну, теперь все ясно. Раз великий донкихот утверждает, что он повстречал в пещере ту самую крестьянку, которую Санчо видел при выезде из Тобоса, значит, она и есть настоящая Дульсинея. И значит, волшебники очень хитры и не в меру изворотливы. — То же самое и я говорю, — подхватил Санчо Панса. — Если синьора Дульсинея Табоская очарована, то тем хуже для нее. Но я вовсе не собираюсь стягаться с врагами моего господина. Их такое множество, и они, наверное, очень злы. Говоря по совести, я встретился с крестьянкой и принял ее, конечно, за крестьянку. Если ж это была Дульсинея, то я тут ни при чем и крышка. Охотно вам верю, — ответила герцогиня. Ну, а теперь, если вы желаете отдохнуть, то ступайте, Санчо, а я поговорю с моим супругом, чтобы вам поскорее предоставили губернаторство. Санчо снова поцеловал герцогине руки и попросил сделать ему милость позаботиться о его сером, которого он любит, как родного сына. — Что это за серый? — спросила герцогиня. — Мой осел! — ответил Санчо. — Чтобы не называть его этим именем, я обычно говорю «серый». Когда мы приехали сюда, я попросил вот эту синьору Дуэнью присмотреть за ним, а она на меня так окрысилась, Словно я ей сказал, что она безобразна или стара, а между тем для дуэний, по-моему, более подходящее занятие ухаживать за скотом, чем восседать в дворцовых палатах. — Не беспокойтесь, сеньор Панса, — ответила герцогиня, — я беру на себя заботы о вашем сером, ибо если он такая драгоценность для Санчо, я буду беречь его, как зеницу ока. — Довольно будет, если его поставят в конюшню, — ответил Санчо, — ибо не я, ни он не достойны того, чтобы ваше высочество обременяли себя такой заботой. Я скорее соглашусь, чтобы меня искрошили кинжалами. Пусть мой господин уверяет, что по части учтивости лучше пересолить, чем недосолить, но все же в ослиных и лошадиных делах «Не следует терять меры. Возьмите его с собой на губернаторство», — сказала герцогиня. «Там вы будете его в волю кормить и освободить от работы». «Не думайте, ваша милость, сеньора герцогиня, что вы сказали что-нибудь неслыханное», — ответил Санчо. «Я не раз и ни два видел, как ослов посылали на губернаторство. Так что если я захвачу с собой...» «Своего серого, нового, ничего в этом не будет!» Слова Санчо снова развеселили и рассмешили герцогиню. Отослав его отдохнуть, она отправилась к герцогу, чтобы передать ему свою беседу с Санчо, и они вдвоем рассудили и обдумали, как им сыграть с Дон Кихотом такую шутку, которая была бы вполне в духе рыцарских романов.